Он подводит меня к двери моей каюты, галантно ее открывает, и тут я понимаю, что он вовсе не собирается заходить. Он хочет предоставить мне возможность побыть одной и разобраться в себе. Это, конечно, прекрасно, но, во-первых, теперь, когда все кончилось и почти благополучно, я опять хочу есть. А во-вторых, могу себе представить, как мучительно трудно мне будет потом с ним заговорить. «Ну уж нет, дорогой супруг, никуда ты от меня сейчас не убежишь». Решительно тяну его за рукав в каюту и захлопываю дверь изнутри. «Нам надо поговорить». Рявкаю хриплым и оттого более грозным голосом, чем собиралась. Он кивает с таким видом, будто мы на похоронах его лучшего друга. Я плюхаюсь на кровать и хлопаю рядом с собой. «Сядь!» Он послушно садится, Матрас подо мной слегка поднимается, а дальше, собственно, надо говорить. Но я не знаю, что. Знаю только, что отпускать его так смерти подобно. Насколько я понимаю, вдруг говорит капитан, тоже довольно сипло, браки, заключенные на муданских кораблях, не признаются на земле. Вы можете просто вернуться домой и... Забыть все это, как страшный сон? Ага. А ты тем временем повесишься, судя по землистому цвету лица и пустоте в глазах. «Но уж нет!» – заявляю с не очень искренней бравадой. «Я столько вытерпела, чтобы получить эту работу. Черта с два я в ближайшее время вернусь на землю!» Он выдыхает так долго, что мне кажется, будто он этого уже давно не делал. Я рассматриваю свою правую ладонь. От клейма и свет простыл. Блямба на длинной цепи теперь лежит у меня на коленях. Так что не так тяжело. Надо, надо сказать что-то дипломатичное. Я понимаю, что ты был против. Он рассеянно кивает. Понимаю, что не мог его остановить. Продолжаю. На самом деле я этого совсем не понимаю. Но надо, черт возьми, спасать свой брак. У меня ведь нет ни малейшего понятия, какие права и обязанности у муданской жены. Не хватало только сейчас с мужем поссориться. Он трет переносицу с болезненным видом. — Зачем вы выбрали меня, Элизабет? — А кого я еще могла выбрать? — скидываюсь. — И зови меня Лиза. — Кого угодно, в том-то и дело. Меня посещают нехорошие мысли. А что, если мне тогда под дверью послышалось? Или я все неправильно поняла? Что, если он... Совсем не хотел меня в таком качестве. Панике только дай волю. Вот уже по всему телу мурашки и слезы глазам подступают. А ты, выдавливаю еле-еле, не хотел на мне жениться? Если бы моего мнения кто-нибудь спросил, я бы ни за что не обрек вас на такую участь, произносит он, и меня отпускает. Теперь я плавлюсь в разливающемся по телу тепле. И тоже, наверное, очень долго выдыхаю. Однако ему, пожалуй, надо пояснить мою логику. Боже мой, сколько теперь придется проговаривать очевидных вещей. Это лучше, чем выходить за незнакомого человека, от которого я не знаю, чего ждать. А что нужно знать о человеке, кроме того, что он красив и обеспечен? Ну, как что он хороший человек, говорю беспомощно. Азамат впервые за весь разговор смотрит на меня. «А как вы это оцениваете?» «Хороший вопрос, блин. А можно минуту размышления и звонок другу?» «Ну, который не делает ничего плохого», фармачу, прекрасно понимая, что определение через отрицание не подходят. «Например?» «Например?» «Например, я почти уверена, что ты не будешь меня бить». Выполиваю ту конкретику, которая больше всего не дает мне покоя. Почти уверенный, переспрашивает Азамат каким-то странным тоном. Можно узнать, что я сделал, чтобы заставить вас сомневаться. Пожимаю плечами. Ничего. Но тебя я тоже не совсем хорошо знаю. Лучше, чем всех остальных. Но не прекрасно. И вы что же? По умолчанию ожидаете, что вас будут пить? Что-то это звучит, как будто я из неблагополучной семьи. Нет, но... То есть, знаешь, в обществе, в котором могут насильно выдать замуж, могут и побить. Он снова трет переносицу. Простите, это было ужасно и недопустимо. Алтангерел, я просто не знаю, что я с ним сделаю, когда приземлимся. Зачем ему это было нужно? Он думал, что вы выберете кого-то другого, и мне станет ясно, что я вам совершенно не интересен. А... Э, э, как бы это сформулировать вопрос, хоть один? Он все надеется открыть мне глаза на суровую реальность. А Азамат усмехается. Я не очень понимаю, а почему его так волнует, интересен ты мне или нет? Боюсь, что я сам виноват. Это меня волнует. Хотя клянусь, я не просил его вмешиваться. Он замолкает, и я терпеливо жду, когда капитан продолжит. Я со мной случилась неприятная вещь. Я право не знаю, как это сказать, на всеобщем. Но понимаете, Элизабет, вы мне нравитесь несколько больше, чем позволяют приличия. Формулировка супер. Надо запомнить. «Ну, так значит, ты доволен, что он нас поженил?» Говорю и спохватываюсь, что это звучит как обвинение. И он, конечно, понимает именно так. «Я бы никогда, никогда этого не пожелал. Как вы говорите, мне бы и в страшном сне не приснилось». М «Да, и он думает, что мне приятно это слушать?» «Ладно, я понимаю, что Замат хочет сказать, и не буду скандалить». Все хорошо, говорю. Все хорошо, я не в обиде. Было бы гораздо хуже, если бы ты отказался, и мне пришлось бы выбирать кого-то другого. Он глядит на меня неуверенно. И, как всегда, меня это провоцирует на громкие заявления. Вообще, я бы сказала, что все сложилось прекрасно. Ты капитан корабля, уважаемый и честный человек. Для меня это важные, престижные качества. Так что я удачно вышла замуж. Тебе я нравлюсь. Ты тоже получил, что хотел. И вдобавок мы обломали Алтангерела, что уже вовсе повод для праздника. Даже улыбаюсь. Он тоже. Слегка. Спасибо. Очень надеюсь, что этот брак не сильно испортит вам жизнь, Элизабет. Да называй же ты меня Лиза! Мгновенно взрываюсь я. Ну что за формальности? Давай еще обратно на юную леди переключись. Но почему? Капитан делает несчастное лицо. То есть, конечно, если вы так хотите, потому что это дико звучит, теряюсь я. Он что, обиделся? Господи, как страшно жить. Как будто мы друг друга не знаем или поссорились. О, он задумывается. У вас настоящее имя не используется в быту? Лиза, это тоже настоящее имя. Это одно и то же имя. Но как же одно и то же? то на «э» начинается, а это... Ой, да кстати, а что такого особенного в том, что имя начинается на «э»? Пожалуй, о такой заморочке я впервые слышу. Как же? Имена на... как это называется? на гласные Элитные. Как бы сказать, он смотрит в потолок, шевеля губами. Интересно, он очень разозлится, когда узнает, что я понимаю по мударски Если узнает, конечно. Люди с именами нагласную вроде как аристократы, что ли. Я даже не знаю, как объяснить. У вас не так? Ничего подобного, мотаю головой. У нас последние века вообще никаких аристократов нет. Все равны. И имена у кого угодно, какие угодно. Их можно укорачивать или удлинять по собственному желанию. От этого они не становятся ложными. Вот как. Он поднимает брови, подпитывая информацию. Вот это да. Ну что ж, если вам приятнее называться коротким именем, то все в порядке. Действительно, все в порядке. Разговор про имена вернул нас в русло обычных бесед. И все вдруг стало как раньше, да кутерьмы женитьбой. Правда, кое-что в пережитом кошмаре все еще остается для меня загадкой. Алтангерелова душа потемки. Чего уж там. Слушай, я только не поняла. Алтангенел ведь не собирался предоставлять мне выбора. А если бы он сам указал, кто станет моим мужем, то какой бы в этом был смысл? Азамат вздыхает и поджимает губы. У него, похоже, Алтошина художества уже в печенках. Он просто хотел выдать вас за кого-нибудь, чтобы я о вас и думать забыл. А, возможно, с самого начала знал про ваше имя. Он очень хорошо умеет находить информацию. мог добраться до данных о вас или ожидал, что когда у вас припрут к стенке, я не выдержу и вступлюсь. И тогда он сделает этакую поблажку, чтобы со мной не ссориться. Я могу у него спросить, конечно, но когда он увлекается интригами, от него толком ничего не добьешься. Тем более сегодня все сложилось совсем не так, как он планировал. Но если он все это устроил только чтобы тебе помочь, то, можно сказать, у него получилось. Не забудь поздравить на досуге. Азамат усмехается и смотрит на меня счастливыми влюбленными глазами. Это сразу воскрешает в моей памяти предположение насчет брачной ночи. Надо уж сразу все до конца разъяснить, чтобы и тут не осталось межкультурных недомолвок. Азамат, что мы собираемся делать дальше? В каком масштабе? – улыбается он. Ну, покрупнее, чем состаримся и умрем. но помельче, чем пойдем завтракать. Хм, у меня ближайшие планы – это долететь до Гарнета и произвести ревизию экипажа. Нет, а на личном фронте – вижу полное непонимание. Я хочу сказать, ведь есть вещи, которые положено или не положено делать женатым людям. И я сильно подозреваю, что они у нас разные. Лиза, делайте, что хотите. Я не вправе вас ограничивать. отмахивается от меня в священном ужасе. Да, чувствую, тот предстоит большая педагогическая работа. Ладно, пока предлагаю отвести одну из кают мне под кабинет, чтобы я могла нормально разложить свои причиндалы и поддерживать стерильность. И лучше, чтобы это была соседняя с моей каюта, чтобы недалеко бежать, если что. Он вдумчиво кивает, делая заметки в уме. Потом вдруг смотрит на меня с сомнением. Лиза, а вы уверены, что по-прежнему хотите работать? То есть у вас ведь нет такой необходимости. Я способен вас содержать. Еще чего? Взмещаюсь я. Содержать он меня собрался. Я замуж вышла, чтобы работу получить. А не наоборот. Даже не думай. Будешь платить, как в контракте. И точка. Он несколько секунд переваривает мою реакцию с неуверенной улыбкой. Ну хорошо, наконец произносит медленно. Но вы позволите хотя бы иногда дарить вам подарки? Теперь уже я поднимаю брови и пожимаю плечами. Ну, конечно, если тебе хочется. Капитан вздыхает с облегчением. Ой, чует мое сердце, что-то тут не так.